Нальчикская оборонительная операция. 25 октября 1942 года. 12 ноября 1942 года. Советское командование не могло смириться с существованием плацдарма на южном берегу Терека. В любой момент он мог быть вскрыт с прорывом в район нефтепромыслов поэтому войска северной группы по указанию ставки ВГК начали подготовку наступательной операции по ликвидации плацдарма в районе Малгобека Эльхотова и Майского К операции привлекались 9-я армия 10-й гвардейский стрелковый корпус фронтового подчинения 9-й стрелковый корпус 44-й армии И четвертый гвардейский кавалерийский корпус. Последний был переброшен из Черноморской группы войск. Ранее 17-й кавалерийский корпус. Черноморская группа войск вела преимущественно позиционные бои, и подвижные соединения были в ней лишними. В октябре корпус насчитывал 12 510 человек. 9919 лошадей, 73 орудия, 185 минометов, 55 станковых и 298 ручных пулеметов. Корпус поддерживали два бронебатальона в составе 7 танков Т-70 и 22 бронемашин в каждом. Кавалерийский корпус должен был совершить глубокий обход противника, занимавшего позиции фронтом на юг на реке Терек и плацдарме у Малгобека. Однако Кав корпус столкнулся с прочной обороной в ряде населенных пунктов и глубокого обхода не получилось. Одновременно предполагалось, что такие действия заставят немецкое командование снять часть сил с Терека и развернуть их фронтом на восток. 23 октября на утверждение ставки был представлен план разгрома моздокской группировки противника. Четвертому гвардейскому кубанскому кавалерийскому корпусу на этот раз ставилась более скромная задача предотвращения подхода резервов противника. В ходе подготовки наступления северная группа войск Закавказского фронта во второй половине октября создала локальное превосходство в силах. Срок готовности войск к наступлению был определен ставкой на 3 ноября. На войска первой танковой армии фон Клейста стал оказывать влияние фактор движущейся акулы, удерживающейся на плаву гидродинамически за счет постоянного движения. Остановка наступления при действиях на широком фронте угрожала эффективными контрударами противника. Однако советским войскам было в последний раз продемонстрировано, что промедление смерти подобно. Параллельно подготовке советского наступления противник готовил свою наступательную операцию, построив слабый центр и сосредоточив два ударных кулака, очередных КАН. 25 октября... Она началась наступлением на Нальчик пехотой, а 26 октября к нему присоединились танки 3-й, 23-й танковых дивизий. Главные силы, готовящиеся к наступлению северной группы, к началу операции находились на Грозненском и Владикавказском направлениях, а на Нальчикском направлении, где противник наносил удар, оборонялась слабая 37-я армия не имевшая ни резервов, ни танков. В ходе уличных боев 27 октября Нальчик был захвачен немецкими и румынскими войсками. Группа войск 37-й армии, окруженная немцами и румынами в районе Баксана, отошла в Баксанское ущелье. Однако расчет противника на уничтожение прижатых горам войск не оправдался. В течение 7-16 ноября 1942 года ими был совершен беспримерный в условиях поздней осени переход через покрытый снегом высокогорный перевал Донгус-Орун-Баши 3798 метров в прельбрусье на южные склоны главного Кавказского хребта, где они соединились с советскими войсками в Сванетии. Тем временем третий танковый корпус начал развивать успех в юго-восточном направлении на Аджаникидзе, Владикавказ. В полдень 1 ноября 23-я танковая дивизия уже перерезала военно-осетинскую дорогу у ее выхода из Высокогорья усиление Алагир. Тем временем 13-я танковая дивизия 1 ноября захватила Гизель и вышла на ближайшие подступы к Джаникидзе. Немецкие танки стояли всего лишь в 15 километрах от города, и этим угрожали последней коммуникации за Кавказского фронта, проходящей через Центральный Кавказ, военно-грузинскую дорогу. Однако рывок третьего танкового корпуса на Аджоникидзе не остался безнаказанным. Немцам удалось нанести поражение слабой 37-й армии, но основная накапливавшаяся советским командованием ударная группировка осталась в целости и сохранности. У Клейста наступил кризис жанра, заставивший атаковать не действительно опасную группировку советских войск на Грозненском направлении, но слабый левый фланг северной группы войск. Поэтому Тюленевым и В было просто изменено направление наступления, но сначала потребовалось стабилизировать положение. Командующий северной группой произвел перегруппировку сил на свой левый фланг. Часть войск с грозненского направления была переброшена на Владикавказское непрерывными контратаками к 5 ноября, Советские войска остановили противника, вынудив его перейти к обороне. Резко возросла активность советской авиации. За время боев на Нальчикском направлении 4-я воздушная армия произвела 2195 самолета вылетов. Глубокое и узкое вклинение танковых дивизий противника с одной стороны и сосредоточение на Владикавказском направлении значительных сил советских войск с другой создали условия для окружения и уничтожения вражеской ударной группировки. Был организован своего рода локальный Сталинград, состоявшийся за несколько дней до громкого контрнаступления под Сталинградом завершившегося окружением 6-й армии Паулюса. В отличие от проводившегося большими силами Урана, наступление на подступах к проводилось Тювленевым и В очень осторожно. Наступательные задачи получали 10 и 11 гвардейские стрелковые корпуса Во взаимодействии с приданными им 52 20 танков Т-34, 11 танков Т-60 и 3 трофейных ПЗ-3, 2 24 танка Т-34 и 16 танков Т-60 и 3 трофейных ПЗ-3, 15-й. 22 Валентайна, 1 средний МЗ Ли и 16 легких МЗ Стюарт и 5 Гвардейской, 24 Валентайна, 16 легких М3 Стюарт танковыми бригадами. Таким образом контрудар намечалось нанести силами трех стрелковых и четырех танковых бригад. Основная масса войск, действовавших к этому времени, на Орджоникидзовском, Владикавказском направлении, должна была выполнять оборонительные задачи. В бездействующую группу войск входили пять дивизий 275-я, 319-я, 276-я, 351-я, стрелковые и Орджоникидзовская дивизия НКВД и семь бригад, 35 6 и 7 гвардейские стрелковые, 34-я, 62-я и 155-я стрелковые бригады и 15-я танковая бригада. Бездействовали также 132-й, 488-й и 560-й отдельные танковые батальоны. Большинство стрелковых бригад не имела непосредственно против себя противника, а против 319-й и 351-й стрелковых дивизий действовали лишь его небольшие группы. Фактически, вместо двух ударов по сходящимся направлениям, что было бы логичным решением в данной ситуации, план контрудара предусматривал удар молотом из двух корпусов по неподвижной наковальне, из стрелковых дивизий. Пассивность действий последних благоприятствовала противнику в сосредоточении сил против ударной группировки. Наступление началось 6 ноября 1942 года. За 6 ноября танковые соединения советских войск понесли большие потери в материальной части. За день боя подбито, 32 танка, сожжено 29 танков, из них средних 34, легких 27. Однако главная задача была выполнена наступлением 11-го гвардейского стрелкового корпуса гизельская группировка 3-го танкового корпуса была практически окружена. У противника оставался лишь Узкий коридор в районе Майра Мадаг, Зуарикау, шириной в 3 километра, насквозь простреливаемый артиллерией. Бои в районе Гизели продолжались до 12 ноября. Поняв, что исправить положение не удастся, в ночь на 11 ноября немцы вынуждены были оставить Гизель, и поспешно отходить в направлении Дзярикау, бросая оставшиеся без горючего танки, автомашины, другую технику и тяжелое вооружение. Наибольшие потери в районе Гизель понесли части 23-й и особенно 13-й танковых дивизий. При разгроме этой танковой группировки советскими войсками было захвачено 140 танков, неисправных, 7 бронемашин, 70 орудий, 95 минометов, 183 мотоцикла, 2350 автомашин, большинство неисправных и многого разного военного имущества. На поле боя только в районе Гизель осталось около 5000 трупов солдат и офицеров Вермахта. Столь сильный удар по корпусу фон Макензена и последовавшие за ним контратаки частей 9 армии во второй половине ноября воспрепятствовали переброске корпуса на Сталинградское направление. Немецкое командование смогло в декабре 1942 года направить с Северного Кавказа под Сталинград только две дивизии – одну танковую и одну моторизованную, и взамен их перебросить из Крыма одну пехотную и одну авиаполевую дивизии. С первых чисел января 1943 года войска Закавказского фронта включились в общее наступление Красной армии, начатое под Сталинградом, и постепенно охватившее весь южный сектор Советско-Германского фронта.